Глава сорок «Дед Дионис», — рассказывает Фриц. «Мы их», — повторяет страшный дед. У буфета шумит самовар. Это только кажется, будто все русские пьют чай из самовара. Самовар теперь пережиток или антиквариат, который барыги скупают за тысячу рублей штука. Однако у деда Диониса на столе шумит именно самовар. Через десять минут пью крепкий душистый чай, который словно бы противоречит угрюмости хозяина и серости жилища. Я был у Аполлона, — осторожно начинаю я, — и он рассказал мне про то, как в войну через его деревню вели двух диверсантов, еще сказал, что вы были среди военных, которые вели тех двоих. — Мы их, — кивает Дионис, — в первый год войны дело было, во второй пытаюсь я возразить. Но заржавелая разговорная телега катится с горы с хрустом, переезжая веточку моего замечания, и летит дальше. Они прятались на колоколе. Место такое, не деревня. Берег очень большого озера. Говорят, однажды это озеро переплыла лошадь. У ней на шее висел колокольчик. Переплыла, да и упала замертво. Потому колокол. И эти двое прятались именно там. Их приметил старик Прохор. Жадный был дед, все стяжал, как его не раскулачили, пес знает, надо было. Хитрый был хрыч, знал, если сразу сообщит, куда нать. Ему шиш с маслом, приедут, постреляют и хрен возьми. Так он решил их прикормить, сам заорканить, да и привести таким макаром в сельсовет. За это причиталось двадцать пять рубчиков с носу. Там на колоколе гумно было, эти двое в гумне прятались. Объявился, значит, Прохор, то все познакомились. Как-то они его признали. Пообещал он им что-то видать. Да. И Прохор стал их прикармливать, как собак диких. День одно принесет, день друга. Они привыкли, а время август. Прохор им и скажи, чего, мол, вы, ребята, заведете делать дальше? Уборочная начнется, люди тут появятся» и так цельный день, все не закопавшись. «А давай я вас у себя спрячу. Живу один, дом большой». Они подумали, «А давай». И повел их Прохор. Но он же не дурак был. Соображал, что одному с двумя здоровыми мужиками не совладать. И подговорил племеша своего. Павел молодой парень был. Женатый и с ребенком. Мать у него хороша баба. Самые лучшие рыбники в деревне пекла, а батька — второй Прохор. Да еще и по бабам ходок. Ну ладно, не о том сейчас. И стал Павел караулить у дядькина дома. Видит, идут они трое. Прохор впереди. Зашли. А Прохор ворота не запри. Павел следом во двор. Смотрит, сени открыты. А эти двое, видать, что заподозрили. Ну что, ворота не закрыты. Заглядывались. Павел видит, что доли ждать нельзя, и заскочив в сени. Тут один, который за Прохором шел, пистолет из рукава выдернул, да как даст Прохору напрямки в сердце. Заработал Прохор четвертной нечего сказать, а со второго разу в Павла и бежать. Ну что, Павлу легкие пробили. Помню, как его на носилках несли, а кровь с носилок на землю текла. Вылечили ведь. И чего? Из больницы в военкомат? С военкомата на войну и убили в первом бою, так и вот. А я тогда и участковым был, но мне сказали, что, мол, Прохор на колокол ходил к кому-то. Я туды, собачку взял, не овчару, лаечка была у меня, зашел в гумно, вроде никого, а собака у меня заливается. Ну, думаю, все не сохранились. Один туды не полез, в деревню вернулся, вестового в район отправил». На следующий день спецы прикатили. Я с ними наколокол. Там, понятно, что никого. Но по горячим следам, с собачками, мы их в тот же день и нашли. Они далеко не уходили. Все у деревни крутились. Один молодой, в красноармейской форме. Солдатика они, что ли, где по дороге тюкнули. Второй под деревенщину одет. На ногу хромал. Подранили где-то, видать. — Откуда пистолет, не знаю. Спецы допрашивали. — Я так, караулил. — Ну чего, поссать молодого сводил. У нас под горой нужник стоял. Народ смеется. В нужник под стволом. Мою голову пронзает догадка. — Так это были не диверсанты? Дионис хохочет. — Диверсанты. не -е -е -е. Это зэки беглые были. Диверсантов через год ловили. — А на кого же я тогда похож, а? — Ну, мы как встретились, вы сказали, что я и он. — Да что тебя знат, на кого ты похож. На отца, стал быть? — А вы что, не знали? — Я думал, я ведь внук одного из, из диверсантов, вернее, внук одного из летчиков, что прилетели за ними. — Думал, думал, вы их видели, запомнили. И... — Не видел, не знаю, — роняет Дионис, глядя в сторону. — Я молчу дианис сокрушенно вздыхает машет рукой и ползет в буфет за бутылкой мы их а я так с пулемета та та та тавды весело было а сейчас и вспоминать тфу но взлетели они взлетели и низко пошли над озером пока не пропали из виду